Виктор Пелевин. Поколение П. Роман. Памяти среднего класса. Все упоминаемые в тексте торговые марки являются собственностью их уважаемых владельцев и все права сохранены. Названия товаров и имена политиков не указывают на реально существующие рыночные продукты и относятся только к проекциям элементов торгово-политического информационного пространства, принудительно индуцированным в качестве объектов индивидуального ума. Автор просит воспринимать их исключительно в этом качестве. Остальные совпадения случайны. Мнения автора могут не совпадать с его точкой зрения. sentimental, if you know what I mean. I love the country, but I can't stand this scene. And I'm neither left or right. I'm just staying home tonight, getting lost in that hopeless little screen. Leonard Cohen. I'm sentimental, if you understand, what I mean. «Я люблю страну, но не переношу то, что в ней происходит. И я не левый, не правый. Просто я сижу сегодня дома, пропадая в этом безнадежном экранчике. Леонард Коэн. Поколение П. когда «Когда-то в России, правда, жило беспечальное юное поколение, которое улыбнулось лету, морю и солнцу, и выбрало «Пепси». Сейчас уже трудно установить, почему это произошло. Наверное, дело было не только в замечательных вкусовых качествах этого напитка, и не в кофеине, который заставляет ребятишек постоянно требовать новые дозы с детства надежно, вводя их в кокаиновый фарватер. И даже не в банальной взятке хочется верить, что партийный бюрократ, от которого зависело заключение контракта, просто взял и полюбил эту темную пузырящуюся жидкость всеми порами своей разуверившейся в коммунизме души. Скорее всего, причина была в том, что идеологи СССР считали, что истина бывает только одна. Поэтому у поколения П на самом деле не было никакого выбора, и дети советских 70-х выбирали Пепси точно так же, как их родители выбирали Брежнева. Как бы то ни было, эти дети лежат летом на морском берегу, подолгу глядели на безоблачный синий горизонт, или теплую пепси колу разлитую в стеклянные бутылки в городе Новороссийске. И мечтали о том, что когда-нибудь далекий запрещенный мир с той стороны моря войдет в их жизнь. Прошло 10 лет... Этот мир стал входить. Сначала осторожной, свежлой улыбкой, а потом все увереннее и смелее. Одной из визитных карточек его оказался клип, рекламирующий Pepsi Cola. Клип, который, как отмечали многие исследователи, стал поворотной точкой в развитии всей мировой культуры. В нем сравнивались две обезьяны. Одна из них пила обычную полу, и в результате оказалась способна выполнять некоторые простейшие логические действия с кубиками и палочками. Другая пила пепси полу. Весело кухая, она отъезжала в направлении моря на джипе в обнимку с девицами, которые явно чихать хотели на женское равноправие. Когда приходится тесно общаться с обезьянами, лучше просто не думать о подобных вещах, потому что равноправие и неравноправие будут одинаково тяжелы для души. Если вдуматься, уже тогда можно было понять, что дело не в Пепси-Коле, а в деньгах, с которыми она прямо связывалась. К этому выводу приводили, во-первых, классические фрейдистские ассоциации, обусловленные цветом продукта, во-вторых, логическое умозаключение: поглощение Пепси-Колы позволяет приобретать дорогие машины. Но мы не собираемся глубоко анализировать этот клип, хотя, может быть, именно здесь нашлось бы объяснение тому, почему так называемые шестидесятники упорно называют поколение П «говнососами». Для нас важно только то, что окончательным символом поколения «П» стала обезьяна на джипе. Немного обидно было узнать, как именно ребята из рекламных агентств на Мэдисона Веню представляют себе свою аудиторию, так называемую Target Group. Но трудно было бы не поразиться и глубокому знанию жизни. Именно этот клип дал понять большому количеству прозябавших в России обезьян, что пора, пора пересаживаться в джипы и входить к дочерям человеческим. Глупо искать здесь следы антирусского заговора. Антирусский заговор, безусловно, существует. Проблема только в том, что в нем участвует все взрослое население России. Так что пепсикола здесь совершенно ни при чем. Получившееся было частью всемирного процесса, отраженного во множестве книг. Достаточно вспомнить ожидания обезьян Андрея Битова или Браззавильский пляж Вильяма Бойда. Не обошел этот процесс и Америку. Хотя там все произошло совсем иначе. «Кока-кола» полностью окончательно и необратимо вытеснила пепси-колу с красного цветового поля, что для понимающего человека равнозначно победе приватерлоу. Это было связано с деятельностью религиозных правых, которые очень сильны в Соединенных Штатах. Они не признают эволюции. «Кока-кола» лучше вписывается в их картину мира, потому что пьющая ее обезьяна так и остается обезьяной. Впрочем, мы слишком долго говорим об обезьянах. «А собирались ведь искать человека?» Вавилен Татарский родился задолго до этой исторической победы Красного над Красным Поэтому он автоматически попал в поколение П Хотя долгое время не имел об этом никакого понятия Если бы в те далекие годы ему сказали, что он, когда вырастет, станет копирайтером, он бы, наверное, выронил от изумления бутылку пепси-колы прямо на горячую гальку пионерского пляжа. В те далекие дни детям положено было стремиться к сияющему шлему пожарного или белому халату врача. Даже мирное слово «дизайнер» казалось сомнительным неологизмом, прижившимся в великом русском языке по лингвистическому лимиту до первого серьезного обострения международной обстановки. Но в те дни в языке и в жизни вообще было очень много сомнительного и странного. Взять хотя бы само имя Вавилен, которым татарского наградил отец, соединивший все своей душой веру в коммунизм и идеалы шестидесятничества. Оно было составлено из слов Василий Оксенов и Владимир Ильич Ленин. Отец татарского, видимо, легко мог представить себе верного ленинца, благодарно постигающего надвольной аксеновской страницы, что марксизм изначально стоял за свободную любовь, или помешанного на джазе эстета, которого особо протяжная рула до саксофона заставит вдруг понять, что коммунизм победит. Но таков был не только отец татарского. Таким было все советское поколение 50-х и 60-х, подарившее миру самодеятельную песню и кончившее в черную пустоту космоса первым спутником, четыреххвостым сперматозоидом, так и не наставшего будущего. «Татарский очень стеснялся своего имени, представляясь по возможности Вовой». Потом он стал врать друзьям, что отец назвал его так, потому что увлекался восточной мистикой и имел в виду древний город Вавилон, тайную доктрину которого ему, Вавилену, предстоит унаследовать. А сплав Аксенова с Лениным отец создал, потому что был последователем манихейства и натурфилософии, и считал себя обязанным уравновесить светлое начало темным. Несмотря на эту блестящую разработку, в возрасте 18 лет татарский с удовольствием потерял свой первый паспорт, а второй получил уже на имя Владимира. После этого его жизнь складывалась самым обычным образом. Он поступил в технический институт не потому, что, понятное дело, что любил электронику и технику. Его специальностью были какие-то электроплавильные печи, а потому, что не хотел идти в армию. Но в 21 год с ним случилось нечто, решившее его дальнейшую судьбу. Летом в деревне он прочитал маленький томик Бориса Пастернака. Стихи, к которым он раньше не питал никакой склонности, до такой степени потрясли его, что несколько недель он не мог думать ни о чем другом, а потом начал писать их сам. Он навсегда запомнил ржавый каркас автобуса, косо вросший в землю на опушке подмосковного леса. Возле этого каркаса ему в голову пришла первая в жизни строка «Сардины облаков плывут на юг». Впоследствии он стал находить, что от этого стихотворения пахнет рыбой – Словом, случай был совершенно типичным, и типично закончился. Татарский поступил в литературный институт. Правда, на отделение поэзии он не прошел. Пришлось довольствоваться переводами с языков народов СССР. Татарский представлял себе свое будущее примерно так. «Днем пустая аудитория в литинституте, подстрочник с узбекского или киргизского, который нужно зарифмовать к очередной дате, а по вечерам труды для вечности». Потом незаметно произошло одно существенное для его будущего событие. СССР, который начали обновлять и улучшать примерно тогда же, когда Татарский решил сменить профессию, улучшился настолько, что перестал существовать. Если государство способно попасть в нирвану, это был как раз такой случай. Поэтому ни о каких переводах с языков народов СССР больше не могло быть речи. Это был удар. Но Татарский его перенес. Оставалась работа для вечности. И этого было довольно. И тут случилось непредвиденное. С вечностью, к которой Татарский решил посвятить свои труды, и дни тоже стало что-то происходить. Этого Татарский не мог понять совершенно, ведь вечность, так, по всякому случаю, он всегда думал, была чем-то неизменным, неразрушимым и никак не зависящим от скоротечных земных раскладов. Если, например, маленький Томик Пастернака, который изменил его жизнь, уже попал в эту вечность, то не было никакой силы, способной его оттуда выкинуть. Оказалось, что это не совсем так. Оказалось, что вечность существовала только до тех пор, пока татарский искренне в нее верил, и нигде за пределами этой веры ее в сущности не было. Для того, чтобы искренне верить в вечность, надо было, чтобы эту веру разделяли другие, потому что вера, которую не разделяет никто, называется шизофренией. А с другими, в том числе и с теми, кто учил татарского держать равнение на вечность, начало твориться что-то странное. Не то, чтобы они изменили свои прежние взгляды, нет. Само пространство, куда были направлены эти прежние взгляды, взгляд ведь всегда куда-то направлен, стало сворачиваться и исчезать, пока от него не осталось только микроскопическая пятнышко на ветровом стекле ума. Вокруг замелькали совсем другие ландшафты. Татарский пробовал бороться, делая вид, что ничего на самом деле не происходит. Сначала это получалось. Тесно общаясь с другими людьми, которые тоже делали вид, что ничего не происходит, можно было на некоторое время в это поверить. Конец наступил неожиданно. Однажды во время прогулки Татарский остановился у закрытого на обед обувного магазина. За его витриной оплывала в летнем зное толстая миловидная продавщица, которую Татарский почему-то сразу назвал про себя «манькой», а среди развала разноцветных турецких поделок стояла пара обуви, несомненно, отечественного производства. Татарский испытал чувство мгновенного и пронзительного узнавания. Это были остроносые ботинки на высоких каблуках, сделанные из хорошей кожи, желто-рыжего цвета, простроченные голубой ниткой и украшенные большими золотыми пряжками в виде арф. Они не были просто безвкусными или пошлыми. Они явственно воплощали в себе то, что один пьяненький преподаватель советской литературы из лет института называл «наш гештальт». И это было так жалко, смешно и трогательно, особенно пряжки арфы, что у татарского на глаза навернулись слезы. На ботинках лежал густой слой пыли. Они были явно невостребованы эпохой. Татарский знал, что тоже невостребованы эпохой, но успел сжиться с этим знанием и даже находил в нем какую-то горькую сладость. Оно расшифровывалось для него словами Марины Цветаевой. Разбросанным в пыли по магазинам и их никто не брал и не берет, моим стихам, как драгоценным вином, настанет свой черед. Если в этом чувстве было что-то унизительное, то не для него, скорее для окружающего мира. Но замерев перед витриной, он вдруг понял, что пылиться под этим небом не как сосуд с драгоценным вином, а именно как ботинки с пряжками и арфами. Кроме того, он понял еще одно. Вечность, в которую он раньше верил, могла существовать только на государственных дотациях или что-то то же самое, как нечто запрещенное государству. Больше того, существовать она могла только в качестве полуосознанного воспоминания какой-нибудь Маньки и Забувного. А ей точно так же, как и ему самому, эту сомнительную вечность просто вставляли в голову в одном контейнере с природоведением и неорганической химией. Вечность была произвольной. Если бы, скажем, не Сталин убил Троцкого, а наоборот, ее населяли бы совсем другие люди. Но даже это было неважно, потому что Татарский ясно понимал, При любом раскладе Маньки просто не до вечности. И когда она окончательно перестанет в нее верить, никакой вечности больше не будет, потому что где ей тогда быть? Или как он записал в свою книжечку, придя домой. Когда исчезает субъект вечности, то исчезают и все ее объекты. А единственным субъектом вечности является тот, кто хоть изредка про нее вспоминает. Больше он не писал стихов. С гибелью советской власти они потеряли смысл и ценность. Последние строки, созданные им сразу после этого события, были навеяны песней группы ДДТ «Что такое осень — это листья» и аллюзиями из позднего Достоевского. Кончалось стихотворение так. «Что такое вечность? Это банька. Вечность — это банька с пауками. Если эту баньку... «Позабудет Манька, что же будет с Родиной и с нами?»